Страница 368. Культ императора и расцвет национализма. Накануне новой эры буржуазного развития Япония все теснее сплачивалась вокруг фигуры божественного Тенно, Микадо, символизировавшего ее высшее единство и ее далеко идущие притязания явно националистического характера. Начало этой эре было положено реставрацией Мэйдзи, 1868 год, вернувшей всю полноту власти в стране императору и давшей толчок быстрому развитию Японии. Анализ причин, позволивших Японии весьма быстро перенять и использовать новейшие достижения капиталистического способа производства, выходит за пределы данной работы. Однако следует заметить, что японцы традиционно не видели в самом факте заимствования полезных нововведений ничего зазорного и унизительного для себя. В отличие от таких мощных цивилизаций с многотысячелетними пластами традиционной культуры, как Китай и Индия, Япония не обладала инерцией консервативного традиционализма, что, видимо, сыграло свою важную роль. Придя к власти в 1868 году, молодой император Муцухито решительно взял курс на слом старой системы Сёгуната и в борьбе с ней счел за благо опереться на то новое, что могло быть взято с Запада. Капиталистический путь развития Японии уже в первые 30-40 лет наглядно проявил свои преимущества. Одержав победу в русско-японской войне 1904-1905 годы Япония показала миру свою силу и влияние. Победа в этой войне вызвала в стране мощную волну национализма, опиравшегося на искусственно возрождавшийся синтоизм. Синтоизм стал официальной государственной идеологией, нормой морали и кодексом чести. На синтоистские принципы опирались императоры, возродившие и резко усилившие культ богини Аматерасу. Не только в главных храмах, но и в каждом домашнем алтаре японца Камидане отныне должны были находиться таблички с именем богини, превратившиеся в символ японского национализма. Синтаистские нормы лежали в основе патриотизма и преданности императору, не родине, а личности, японских самураев, из рядов которых во время Второй мировой войны черпались кадры самоубийц Камикадзе. Наконец, на древние синтаистские мифы о сотворении мира, богине Аматерасу, императоре Дзиму Опиралась официальная японская пропаганда в своих националистических претензиях. Великая Ямато, древнее название страны, призвана создать Великую Азию и осуществить принцип хакко итиу восемь углов под одной крышей, то есть объединение мира под властью Японии и японского императора, потомка богини Аматэрасу. Страница 369. Неудивительно, что за первую половину 20 века влияние синтоизма в стране резко возросло. Возникло множество новых, очень популярных в стране храмов, значительная часть которых была посвящена павшим в борьбе, в войне, особенно известным генералам типа Ноги. Их, по синтоистской традиции, считали героями, божествами, очищенными смертью за императора от всех прижизненных грехов и даже преступлений. В начале, после реставрации Мэйдзи, возрождение синтоизма сопровождалось антибуддийскими акциями. Слишком уж связан был буддизм в памяти людей с периодом Сёгуната. Однако буддизм оказался достаточно стойким – и умело приспособившимся, а указ 1889 года о свободе вероисповеданий помог ему выжить и даже сохранить свое влияние в массах. Это с особенной силой оказалось после поражения Японии в 1945 году.